Глава 3. Старые знакомые и новые обстоятельства Освоилась, ко мне подошел Архимаг. От благообразного старца не осталось и следа, а Джим был молод, весел и подтянут. И видно вписывался в контекст. В другой обстановке полюбовалась бы обязательно, но в этой на прекрасное ничего не настраивала. В голову запоздало заглядывал разум и робко уточнял, Что мы тут успели натворить в его отсутствие? А свежий морской воздух окончательно выветрил из головы приключенческий угар. Нужно срочно найти себе какое-нибудь дело, пока ко мне не пришла какая-нибудь мысль, и я не начала её думать. Почти, соврала я. Ничего, в первый раз всегда так, а потом и понравится. Не дай бог, ужаснулась я. Мужчина улыбнулся и протянул мне руку, помогая встать. Берег оставался где-то позади, и я очень-очень хотела, чтобы нас не нашли и не догнали. Я огляделась по сторонам, насколько позволял неверный свет луны, и поняла, что именно меня смущает во всем этом пейзаже. — А Джим? — шепотом спросила я. — А где команда? — А команды нет. Так же шепотом ответил он. — Чтобы просто доплыть, она не нужна. Хватит и магии. Процесс отлажен. С людьми, конечно, безопаснее. Но где же я тебе в столичном порту на такое дело людей найду? Да еще в кратчайшие сроки. Так что пойдем втроем. Вот обратно уже наймем. Ты тот капитан, пожалуй, плечами я. Как говорят, первый после Бога. Из меня, конечно, моряк, как из Генриха Восьмого, приличный семьянин. Но я кое-что читала и в дисциплине представление имею. Пусть и отдаленно. Разговоришь надо, значит, надо. от джимки внул. Хотя это он рановато расслабился. Вот рассвет, и я обязательно заинтересуюсь каким-нибудь канатом и все непременно уроню его себе на голову или в нём же запутаюсь. Любопытство не порок, но меня оно точно погубит. С моим везением это будет как раз плюнуть. А сейчас по-хорошему нужно было навестить Никсара. Интересно, где он спрятался? В какой-то каюте или отсеке? Раз на палубе есть живой души только архимаг, он же капитан. И где тут у нас каюта? Так, это пустая. Это заберу себе. А вот тут. Ага. Ник, ты как? Парень нашёлся в одной из самых дальних, сидел на койке памятником самому себе. Я присела перед ним и заглянула в глаза. Меть, зачем? Что зачем? Вот это вот всё, зачем? Друг развёл руками. Меня вытащили себя, подставили, и ради чего? Всё равно жить уже не хочется. Так, ты мне этого, не этого. Бросай заниматься ерундой. Жить он не хочет, а я запрещаю тебе не хотеть жить, на правах избранной и последнего паладина. Выдумал ещё глупости. Вокруг столько интересного. А помнишь, как мы в прошлый раз у дракона в гостили? Маркус ещё такие смешные истории рассказывал про старосту с заначкой в нужнике и кузнеца Я присела рядом и обняла Ника за плечи. Тот не возражал и уткнулся лбом в плечо. Утешалка у меня за сутки так и не выросла, и я просто принялась вспоминать наши прошлые приключения: драконов, битву и проклятую лестницу. У кого как, а у меня это одно из самых ярких воспоминаний. Правда, скорее со знаком минус, но может, хоть так отвлечётся. Если это поможет, я даже еще раз пешком поднимусь на башню обсерватории. В таком виде нас и нашел Аджим. По-хозяйски оглядел пространство, задержался на нашей экспозиции и велел. Так, медь — это все лишнее. Давай его сюда. Я его сейчас лечить буду. Что это у тебя? Ром. Хороший, между прочим, из личных запасов. Ты что, его напоить собрался? Я не дам. Это не выход. «Медь, я знаю, что делаю. Все будет хорошо. Погуляй пока. Пожалуйста». Меня деликатно выпихнули из каюты и заперлись изнутри. Я сопротивлялась, но сила и численный перевес был на их стороне. В качестве мести попинала крепкую дверь и пообещала всем там присутствующим страшные кары, цирроз и мою личную обиду. Из-за двери голосом от Джима попросили не портить имущество и принести лимончик. плюнула и ушла в присмотренную для себя каюту. Обойдутся они и без лимончика, или пусть наколдуют маги и заклинатели. Я им что? Золотая рыбка на посылках. Вот они там пьют, а я им лимончик до да сейчас. Вот что за манера, чуть что сразу напиваться до беспамятства. Мужики. Не знаю, сколько я просидела в каюте, кажется, успела даже придремать в полглаза. Кровать тут оказалась что надо, широкая и в меру жёсткая. Карма у меня такая, как попадая в аркар, так ни минуты свободной нет, чтобы нормально поспать. Вечно надо куда-то бежать, кого-то спасать и с кем-то сражаться. А с виду такое приличное королевство. В дверь постучали. Ну вот, о чем я и говорила. Входи уже, — разрешила я. Мог бы и не стучать. — Не стучать уже перебор, — заметила Джим, входя. Следом просочился стойкий запах рома. — Как тебе каюта? для себя обустраивал. Хорошая, но вы капитан, похоже, перепутали её со своей. Могу помочь дойти в правильном направлении, подквернула я. Хотя вы удивительно стойко держитесь, судя по плотности амбре. Как раз и не удивительно, задорно сверкнул глазами мужчина. На эльфов алкоголь не действует, и, честно говоря, иногда это сильно напрягает. Что совсем? Совсем. Даже гномья водка, хотя это такая пакость, дракона с ног валит. Я покосилась на архимага. Ни следа опьянения. Полезное свойство, если подумать, особенно для шпионов. Интересно, а как там Ник? Он-то точно человек. По крайней мере, у меня нет других сведений. Меть, пошли завтракать, позвал меня Джим. У меня в каюте накрыто. А Ник как же? А никак. Проспится будет как новенький. Ну, почти. Нормально всё с ним будет. — Дался тебе этот мальчишка? Носишься с ним, как... Он мой друг. — Да, друг, извини. И чего это он на несчастного Ника так вызверился? Сам же сначала помогал его спасать, подписался на авантюру с последствиями, а теперь... Дался тебе этот мальчишка? Может, тоже нервы уже не к черту? Так лечить надо. Сейчас мы все на него завязаны. И даже моя необъятная сила ничего не стоит без его умений и знаний. — Да. Может ему пустырника какого попить, курсом, а то потопит нас всех со своей неуравновешенностью. В капитанской каюте действительно было накрыто, и хорошо накрыто, со вкусом и изыском. И судя по количеству приборов, Никсара тут кормить явно не планировали. На столе стояла совершенно неуместная к завтраку бутылка вина. Нет, но это ни в какие рамки. Нужно вводить мораторий на злоупотребления. А то не успели отплыть, а уже понеслось. Ну и приглядывать более тщательно. Меть немного к мясу можно, чуть смущённо пояснила Джин. Видимо, моё мнение о несчастной бутылке очень отчётливо проступило на лице. И тебе тоже нужно немного расслабиться. Ты же напряжённая, как струна. Ладно уж, наливай, проворчала я. Но только в последний раз, а то знаю я вас. Только дай послабление, так сразу же Архимаг хмыкнул и разлил вино. Я нацелилась вилкой на мясо с каким-то странным гарниром, типа золотых листьев с орешками. Местная кухня здорово напоминает средиземноморскую, наверное, сказывается похожий климат. Меть, можно вопрос? Какой, насторожилась я. Почему ты всё время от меня убегаешь? Есть обязательства там в твоём мире или всё-таки Никсар? Нет у меня никаких обязательств. Я аккуратно положила вилку. Так и знала, что аппетит испортит неуместными вопросами, но не подозревала, что настолько неуместными. Не имётся же человеку, точнее, эльфу. Здесь ни камни, ничего нет, мы друзья. Просто не хочу ничего менять. Ведь и так всё хорошо. Зачем усложнять, правда же? Архимак задумчиво ковырнул что-то в тарелке и заметил: "А вот я хочу менять. Зачем? Люблю тебя, Упс. И теперь это уже и моя проблема. Что отвечать-то? Простить и нет? Давайте останемся друзьями, и я пойду? А если я не хочу? И потом куда я денусь с корабля в море? Разве что ко дну плавать-то я по-прежнему не умею. Соврать, что я другому отдана и буду век ему верна? Идиотизм. И поздно уже, раньше надо было думать. Свалить на них сара тоже не вариант. Ника тогда точно пустят на ленточки для бескозырок. Да и не те у меня актерские способности, чтобы в формате 24 на 7 изображать влюбленность. Спалюсь на какой-нибудь ерунде, и будет совсем детский сад, штаны на лямках. Остается традиционное. Я подумаю, а там и на сушу сойдем. И сбежим. Нет, сначала дела закончим, а потом сбежим. А вдруг я себя накручиваю. Легкий, курортный роман. Можно же и так к нему отнестись. В конце концов, никто мне вечной любви и свадьбы пока, слава Богу, не обещает романтика, чтоб ее. Даже не знаю, что ответить, честно соврала я. Как-то не думала я в этом направлении. Меня и текущий статус вполне устраивал, дружеский. В новом будет еще лучше, заверил меня мужчина, подливая вино. Ну, давай попробуем, решилась я и мысленно прокляла вино на голодный желудок. А Джим улыбнулся. Да, Юмать, и на кой мне это всё было нужно? Зачем всё усложнять? Почему нельзя просто и дальше дружить? Зачем портить такие прекрасные отношения лишней любовью? Но я же уйду. Рано или поздно, но уйду. И это может оказаться очень и очень больно, причём обоим. Он один уже дострадался, лежит теперь в каюте в бессознательном состоянии. Зачем искать себе лишние проблемы? Знаешь, я, наверное, пойду Всё-таки мне нужно отдохнуть. Большое спасибо за завтрак. Снова убегаешь из огну Брофетджин. Снова? Покаялась я. Но тут ничего не напишешь. Мне нужно немножечко времени, чтобы привыкнуть к мысли, что ты теперь мне больше, чем друг. Вот привыкну, и тогда могу помочь быстрее привыкнуть, предложил капитан, вставая из-за стола. Спасибо, не стоит, поспешно отказалась я. Я как-нибудь сама. Потихоньку, в комфортном режиме. И пуля вылетела из каюты. Сама виновата. Вот отказалась бы, немножечко поогорчали бы и продолжили бы себе жить легко и весело. Романтики захотелось. Ну так будет романтика по полной. Эх, Анька, Анька, когда ты уже начнёшь сначала думать и прикидывать последствия, а потом давать опрометчивые обещания? Ничему жизнь не учит. Головой об мачту постучаться, что ли, для просветления? Я просидела в своей каюте до вечера, за исключением кратких перебежек к туалету. Просидела бы и дольше, но ну, во-первых, это оказалось безумно скучным занятием, а во-вторых, очень хотелось есть. Я перерыла всё, но не нашла даже завалящей корочки хлеба. Зато нашла свою одежду. И ещё не мою, но явно пошитую на меня. Видимо, каюта действительно предназначалась мне. К часам к 5 я окончательно уверилась, что дальше сидеть в запрети Это не только очень глупо, но и голодно. И вышла на поиски камбуза и запасов съесного. Но не обделит же меня бутербродиком? Не будут же попрекать корочкой хлеба? Совершенно не было желания пересекаться с аджимом. Глупо, конечно, но как теперь себя вести? Я совершенно не знала. Проще всего просто объяснить, что погорячилась и откатить всё назад, пока не накопилось непонят так и взаимных обид. Он мне не ксар глупостей творить явно не будет. Хотя, если вспомнить, кто именно нашёл способы и резервы меня сюда притащить, то может и будет. Кухни я так и не нашла, зато отыскала кладовую с хлебом. Выбрала себе буханочку по вкусу и уже повернулась к выходу. А просто спросить нельзя? В проёме нарисовалась капитанская фигура. Меть, что за ребячество? Это не ребячество, мне стало очень стыдно. Просто не хотела тебя беспокоить, извини. Я со вздохом вернула добычу на место. "Мелетрель, не нужно меня бояться". Мужчина в два шага оказался рядом и пальцем приподнял мой подбородок. "Что я тебе плохого сделал? Чем-то обидел, напугал?" "Нет", призналась я. "Тогда в чём дело? Что ты из меня какого-то монстра делаешь? Убегаешь, прячешься, хлеб тайком берёшь, будто я тебя голодом морю. Месть за что?" "Извини", ещё раз повинилась я. «Он прав, как ни крути, а я дура, полная». Действительно, она выдумывала себе неизвестно чего, хотя все решалось элементарно и просто. Щеки пылали так, что о них можно было зажигать спички. Надеюсь, тут достаточно темно, и Аджин перемены в колере не увидит. Хотя он же эльф, а эльфы вроде как славятся острым зрением. Господи, неловко-то как! Хоть сквозь палубу проваливайся! И еще очень хотелось зареветь. но уже окончательно отдавала ребячеством. Угораздило же архимага влюбиться в идиотку. Что, никого поприличнее в окружении не нашлось? — Малыш, ты чего? А Джин, наконец, отпустил мой подбородок и просто обнял. И так было даже лучше. Хотя бы лицо спрятать можно. — Ничего, мне стыдно, — созналась я. — Забудь. Всякое бывает. Я в очередной раз вздохнула. — Забудешь тут, как же! — Чувство это день меня и через 5 лет в кошмарах преследовать будет. А джин, а у тебя бутерброды в кармане случайно не завалялось? В кармане нет. А вот уже нам на кармлю хмыкнул капитан и наклонившись, поцеловал. От неожиданности я сначала дёрнулась, а потом вот не врали насчёт бабочек в животе и подгибающихся коленей. Разум сделал на прощание ручкой и свалил в туман. оставив вместо себя пустоту и какое-то сладкое ёкане под ложечкой. Кажется, с этого и надо было начинать. Вот вы где. А я вас повсюду ищу. Ой! Извините, всё, ушёл. Никсар, я тебя убью. Я смутилась и спрятала лицо в водонях. Этот день точно проклят. Староста испарился, как его и не было. Талант, истина таланта. появляться в него ввремя и невовремя всякую дичь творить. Не каждому это дано. Меть всё хорошо, а Джим был спокоен, будто маяк в шторм. Всё в порядке. Ник большой мальчик и всё понимает. Хотя я с ним ещё побеседую. Будет знать, когда искать и когда сидеть тихо и зубрить навигацию. Да ладно, решила я. Тоже мне секрет Полишинеля. Меня подобные намёки преследуют с момента возвращения. только ленивый не отметился с подковыристым вопросом и многозначительным взглядом. — Кто-то ты такая нервная, — понимающий протянул мужчина. Нужно было сразу сказать. Разберусь. Я пожала плечами. Толку-то уже. Тут проблемы похлеще сплетен и взглядов. Мы выкрали заключенного и сбежали, и впереди у нас намечаются Сарверские острова». с восставшими из мертвых, ждущими и кучей неприятностей, которые лучше бы решить до того, как до нас доберется королевская стража. На этом фоне пусть хоть обсмотрятся и пальцем показываются. Мелочи жизни и пыль мироздания. А Джим снова притянул меня к себе, предусмотрительно подперев спиной дверь кладовочки. Во избежание повторного явления любопытного старосты. Хотя, подозревая, мы теперь Ника до конца дня не увидим, даже если специально будем искать. Оно и правильно, ему же безопаснее. Но он все-таки нашелся, и причем довольно быстро. Стоял на корме и разглядывал воду, будто надеялся там увидеть ответы на все вопросы. Ужин мне пока не дали, пообещав через час. А вот мясную нарезку предоставили, но хоть так. Наелся не наелась, но голод заглушила. Ник, ты как? Нормально, относительно, выглядел он и правда, на относительно. Как-то даже похудел, осунулся. Под глазами залегли тёмные круги. Весёлость пропала, движения стали какими-то заторможенными, деревянными, но хотя бы мраморную статую перестала изображать и задумываться о смысле бытия и то радость А ещё я понял, что за Ора Катара, ну очень богатая фантазия. А ещё я понял, что за Ора Катара, ну очень богатая фантазия. Мне такого наобещали, что я одной половины не понял, а второй не могу себе и представить. Перескажи, заинтересовалась я. Не, затрес головой парень. Тебе не будьду. Прибереги эти чудные эпитеты для какого-нибудь кровного врага. Я надулась. Тоже мне друг называется. А вдруг у меня тоже образуется кровный враг, а мне ему и сказать нечего. Вон хотя бы чёрный бог, дракон времени. У нас с ним с прошлого раза осталось много невысказанного. Меть Ник снова задумчиво уставился в воду. Ты лучше спроси у капитана, почему море потемнело. Мы в другие воды зашли или что? Час назад они светлее были, точно говорю. А сам? А сам я к нему сейчас не пойду. Так вот, вы где? От джима оказался лёгок на помене. Надвигается шторм. Быстро в каюту и не выходить, пока я не скажу. Ник, отвечаешь за Альмеди головой, понял? Как будто когда-то было по-другому. Вместо ответа проворчал парень. Меть, пошли ко мне, там теснее, но пересидим лучше. Как шторм? Куда шторм? Зачем шторм, мамочки? Шторм — это страшно и красиво одновременно. Я в кино видела и на картинах Айвазовского, но в реальности никогда. Меня с Никсаром заперли в каюте, и я опознала ужас и тлен. В смысле выяснилось, что кроме насморка в магическом мире существует еще одна неизлечимая хворь — морская болезнь. Как оказалось, у меня с моим вестибулярным аппаратом был вежливый нейтралитет до первой серьезной качки. Хорошо еще, что желудок был относительно пуст, подозревая, что с наличием в нем обеда или ужина все было бы намного хуже. Ник выдал мне какие-то пилюли из припасенной аптечки, но не сильно они и помогали, прямо скажем. Я бледнела, зеленела и мечтала поскорее сдохнуть, желательно в какой-нибудь более приличной позе, а не над тазиком. Никсар на моем фоне сразу начал выглядеть образцом здоровья и самообладания. Во всяком случае, морская болезнь его не брала, а живости явно прибавилась. Потихоньку качка успокаивалась, и я начала впадать в забытие. Вот что за жуткое невезение у меня в путешествиях. Сначала это были лошади, потом драконы, тоже очень неуютно, на которых я отбила все, что можно и что нельзя, а сейчас корабль. В следующий раз потребую ковер-самолет или никуда не поеду. Вот почему, почему нельзя решать все проблемы из какого-нибудь приятного места? А обязательно необходимо лезть в какую-то неприветливую глухомань? С этими мыслями я и заснула, свернувшись калачиком, на Никсаровской койке и укрытая его же курткой. Утро встретило холодом и общей неустроенностью. Я вышла из каюты, кутаясь в две куртки, свою и Никсара. Интересно, а сам он в чем, если его на мне? Друзей не было видно. но откуда-то доносились голоса. «Ник, я еще раз повторяю, во всем должен быть порядок и идеальная чистота. Так чисто же. Это тебе кажется, что чисто. На самом деле нет». Видимо, так и выглядит санитарный фашизм. Я кашлянула, хотя уверена, а Джим меня и без этого услышал. Насколько помню, у эльфов со всеми органами чувств полный порядок. Капитан без шума возник рядом и приобнял меня за плечи. Доброе утро. Я оставил тебе завтрак в твоей каюте. Быстро ешь и на палубу. Что-то случилось? Слишком спокойный тон мне совершенно не понравился. Я уже выучила, что если наши уважаемые архимаки и инквизитор демонстративно спокойны и собраны, то происходит что-то из ряда вон выходящее и противное. Пока нет, но может Но поесть успеешь, так что сначала завтрак, а потом расскажу. Спорить бесполезно, это я тоже выучила. Вернула куртку подошедшему хозяину и ушла завтракать. Если только оставленные мне холодные закуски можно было назвать завтраком. Когда вернулась, нашла Архимага у борта. Он внимательно вглядывался в какую-то точку у горизонта. Я ничегошеньки не видела, но нет зрения острее эльфийского. Как не вовремя-то. На меньше суток осталось до Тарвина. Прямо проклятие какое-то. Сначала шторм, теперь это. Я хотела напомнить, что вообще-то сначала был Никсарс с его принцессой, но потом решила не акцентировать на это внимание. Эту тему мы всё время старательно обходили стороной, и даже имя Флории ни разу не прозвучало. Да и по-другому было бы очень жестоко. А что это? Пиратская шхуна Морская дева, самая быстрая посудина, которую я когда-либо видела. Команда промышляет в здешних водах. Очень надеялся проскочить, но, похоже, не судьба. Скорее всего, они идут по нашу душу. А давай мы попробуем плыть быстрее, предложила я. Меть, у любого материала есть предел прочности и сопротивления, пояснил Архимак, не меняя позы и тона. А мы сейчас идём как раз по этому самому пределу. Если увеличим, шхуна просто развалится. А джин, ну я не знаю. У меня же гигантские запасы магии. Ты можешь их использовать. Медь, вода, а уж тем более море крайне нестабильная структура. Сильные и объёмные щиты и масштабные заклинания, действенные на суше, здесь развеются сами по себе. Ты не задумывалась над тем, почему до воды до сих пор имеет значение именно команда, и индивидуальное точечное волшебство. Именно поэтому море поглощает и развеивает всё более-менее объёмные и бьющие по площади Это его природа, ничего не сделаешь. Нет, конечно. Откуда я могу знать такие нюансы? Да, прости. Но на море все по-прежнему решает подготовка команды, ее численность и умение командовать. А заклинание так, вспомогательное. Три мага — это три мага, без вариантов. Даже если один из них по мощи стоит всех магов Аркара и запредельных королевств. И что теперь делать? Я знаю их капитана, Задумчиво произнёс архимаг: "Попробуем договориться, хотя в прошлый раз мы расстались не очень хорошо. Больше по моей вине. Как подозрительно. Если бы было что-то мелкое, например, драка в портовой таверне, так бы и сказал. Что-то типа: "Ну, подрались, а кто старая помянет, тому второй глаз выбью". Чего скрывать-то? А тут нехорошо расстались и по моей вине." Вот что я сделал, отжим нашим преследователям очень большую пакость. И за он у с него могут спросить по всем законам беззакония. То есть ты предлагаешь просто сдаться? Это же самоубийство. Самоубийство принять бой даже с твоей магией. Меч, мы не выстоим. Тебя не тронут точно. Я знаю позицию их капитана по этому вопросу. Самое страшное, что с тобой случится. Высадит к ближайшему порту с минимумом багажа. Но ты избранная, значит, можешь рассчитывать на большее. Мы с Ником тут сложнее, но шансов на благополучный исход куда больше, чем в драке. Твою ж, никогда бы не подумала, что услышу что-то подобное от тебя. Я тоже. Но из двух зол иногда приходится выбирать меньшее. Если сдаться, то при самом пошивом раскладе будет два трупа вместо трех. При столкновении три почти гарантировано. Я не стану так рисковать. Меть, ты мне веришь? Верю. Я вырубилась. Толку быть самым великим магом этого мира, если ты ничего, ничего не способен сделать? Я и не думала, что при заклинаниях приходится учитывать столько всего. Теперь понятно, почему в Эйне, где всё буквально дышит магией, истинных магов не очень много, а великих вообще единицы. Тут не столько потенциал, сколько мозги нужны и самообладание, а сочетание потенциал плюс мозги — и вовсе наиречайшее явление. Пираты подошли совсем близко и притерлись к нам почти бок о бок. Я отчетливо различала лица столпившихся моряков, и без удержного доверия они как-то не внушали. В воздух взлетели абордажные крючья. А Джим поднял руки. Мы с Ником, замешкавшись, последовали его примеру. Нас окружили и, скрутив локти за спиной, отвели на свой корабль. Меня, как и обещал Архимаг, не тронули, скорее для проформы придерживая за запястье. А вот мужчин, по-моему, пару раз пнули для профилактики дурных мыслей. Я даже захотела увидеть капитана, так вышкалившего морскую вольницу. В моем представлении пираты не отличались излишним благородством и пиететом гражданским. Наверное, это какой-то уж очень авторитетный и суровый мужик со своим представлением о чести. И что только отжим мог с ним не поделить. Нас прикрутили спинами к мачте, плечом к плечу и оставили ждать высокого решения. Отжим, насколько позволяли верёвки, сжал мою ладонь. Надеюсь, он знает, что делает. Воображение рисовало картины одна другой страшнее и непригляднее. Плюс такое пассивное ожидание сильно выматывало. Не сказать, чтобы на нас обращали пристальное внимание, но повышенная концентрация супостатов всё равно ощущалась. Что-то долго сидим, стянутые руки уже начали потихоньку неметь. Надеюсь, нас развяжут до того, как они окончательно отнимутся. Да и спина что-то намекает на некомфортное состояние. Наконец, по толпе прошлестело заветное, капитан идёт. и матросы почтительно расступились, пропуская вперед того самого страшного и грозного капитана. Я в жизни не видела более красивой девушки. Высокая, стройная, с длинной косой в руку толщиной цвета вороного крыла и огромными миндалевидными глазами оттенка мальдивских лагун. Дивной чистоты и гладкости фарфоровая кожа и темно-розовые пухлые губки сложена так, что даже под мешковатой рубахой и жилетом чувствуется фигура. Я невольно залюбовалась столь совершенной красотой. Она уже перешла грань человеческую и подошла к пределам бестелесного произведения искусства. Я всмотрелась в открытые ушки, украшенные тяжёлыми золотыми серьгами с розово-фиолетовым камнем. Они пыли остенькими. Эльфейка, всё ясно. Той,сяна в моём мире все роли в кино и фотосессии в модных журналах были бы только её. Даже самые признанные красавицы на её фоне смотрелись жалкими дурнушками. В голову закралась кромольная мысль, что ради такой и ориентацию сменить можно. "Здравствуй, Аджим", поприветствовала она с капитаном, сложив руки на груди. Голос у неё был под стать внешности, чистый серебристый колокольчик. Сколько лет, сколько зим! «Я смотрю, ты старых привычек не бросаешь?» «Здравствуй, Мираэль!» «А ты по-прежнему наводишь ужас на здешние воды?» Не остался в долгу Архимаг. «Ну а что еще делать, милый?» Весело парировала эльфийка. «Бывшая?» Догадалась я. Мужчина неопределенно пожал плечами. Мол, кто их всех упомнит? Приплыли. Всю ночь гребли, а лодку отвязать забыли. Любовного треугольника или какой еще фигуры посложнее мне только для полного счастья не хватало. Можно меня снова к драконам? Там все было понятнее и проще. Так всего лишь хотели меня убить, а не вот это вот все. Интересно, а где ты находишь таких особенных? На какой помойке? Капитан презрительно оглядела меня с ног до головы. Ну так на ее фоне любая будет, как из помойки вынутая. И чего еще отжиму надо было? Где нашёл, там уже нету, тёть. Я поудобнее привалилась к мачте. Насчёт помоек, верю на слово, ощущается личный опыт, а я с пецам привыкла доверять. Ну вы это, продолжайте, не стесняйтесь. Я тут тихонечко посижу. Кстати, я за тебя, исключитель ей женской солидарности. Я думала, она меня стукнет, но нет. Лишь задиристо расхохоталась. и оглядела меня уже с явным интересом и какой-то даже благосклонностью. А может, еще и ничего? Обойдется? В крайнем случае отдадим ей архимага на поругание с условием вернуть в полном комплекте жизненно важных для путешествия органов – голова, руки, ноги. Понятно, не в том мы сейчас положение, чтобы условия свои ставить, но избранная я или нет. Вот и будем давить на особый статус и силушку богатырскую. знать бы ещё как ей пользоваться а то же я как Никита кожемяка только и делаю что бы не осторожность и имущество порчу от чистого сердца и непонимания границ а ты мне нравишься нет серьёзно в кои-то веке у аджима в любовницах не глупая кукла а такая с перчинкой кто ты чудо в перьях избранная представилась я и скромно потупилась и последний паладин альмедия зоц та самая ага О, аджим, мои поздравления. Не ожидала, честно. Достойный экземпляр в твоей коллекции. Да ладно, не ожидала, фыркнула я. Сама-то давно в зеркало смотрелась. С тебя ж богинь красоты воять можно, причём всех по очереди. Капитан сделала жесть команде, и меня шустро открутили от мачты и поставили на ноги. Вот и ладушки, а то уже спина окончательно затекла. Ты идёшь со мной, остальных в трём Кстати, от Джим, чисто ради интереса. А ты как представился? Мак, учитель или кто-то там у нас ещё был? Или всё-таки рассказал правду? Мира, оставь её, как-то слишком спокойно устало попросила Архимак. Знаю я этот тон, ничего хорошего не предвещает. Альмедия тут точно ни при чём. Хочешь пояснить отношения? Выясней со мной, а её не трогай. Нечем нам с тобой разговаривать, завелась Эльфийка. «Слушайте, ну реально, давайте вы между собой все решите, а мы с Ником в стороночке посидим. Я даже могу с флажками после раунда попрыгать и платочком помахать над пострадавшим», — взвыла я. «Я по подругам помню, выяснение отношений с бывшим — это канитель часа на три минимум, а потом еще за вином бегай, по головке гладь мороженка в три часа ночи из супермаркета волочи и полночи выслушивай, какой он редкий гибрид гадюки семи батюшны и вурдалака подзаборного». А у нас время дорого. Давайте вы ему по-быстрому плюх налишаете, в глаз плюньете, и мы пойдём. Ну очень надо, пожалуйста. Спорщики замолчали и уставились на меня как на умолишенную. Мира снова хохотнула и, развернувшись на каблуках, поманила меня за собой. Хорошая девочка, Джин, не стоишь ты её. Мира, стой. Эльфийка даже ухом не дёрнула. Оно и правильно. Яб тоже, из принципа. За спиной раздался какой-то шум. Кажется, процессу подчивания к трём встретило резкое несогласие со стороны архимага. Зря он так. Мне точно не поможет, только усугубит ситуацию. Вот не было у него мудрого учителя ОБЖ, который бы ему объяснил, что если вас захватили нехорошие дяди и тёти, то не геройствуйте. На конфликт не идите, требования выполняйте и ждите, пока придут хорошие дяди и всех спасут. Ну ладно, к нам никто не придёт, но слить численно превосходящего противника лишнее. И я почему-то твёрдо уверена, Мираэль мне ничего плохого не сделает. Вот знаю и всё. Будем считать это открывшимся даром предвидения. Проходи, располагайся. Эльфейка широким жестом пригласила меня в свою каюту. Вот уж не думала, что встречу избранную в такой компании. Каюта была миленькая, чувствовалось, что хозяин женщина. не в плане стереотипных розовых сердечек и кружевных салфеточек, а какого-то особого уюта, хоть и аскетичного. У аджима то же самое вроде, но всё равно как-то суше, стерильнее, что ли, даже грубее. Чай будешь? щедро предложила Мира. Не откажусь, согласилась я. Надеюсь, травить меня тут не будут. А пить хотелось и даже очень. Капитан Кевнова отошла в дальний угол и вскоре принесла две чашки, уже наполненные фиолетовым напитком. Хм. А вкусу у них с архимагом одни. Тот тоже в нашу первую встречу угощал меня точно таким же. И больше я такого в Аркарии ни у кого не видела. Одну чашку эльфийка протянула мне, от второй отпила сама. "От Джимму нравится этот сорт, особо никому не обращай, сообщила Мираэль. И кажется, он им всех угощает. Меня он тоже подсадил". И горько усмехнулась. Я сочувственно вздохнула. А красивая была пара, как ни крути. И, видимо, не отпускает до сих пор Мирку былое. Может, и меня б не отпускала, но я не успела окончательно встрять во всю эту любовную историю. И слава богу, что не успела. Лучше уж так, чем потом мучиться. И так плохо почему-то. И как он в постели, неожиданно уточнила тоскующая, и в упор посмотрела на меня. Я поперхнулась. Нормально помещается, выдохнул я, прокашлевшись. Ничего себе, вопросики в лоб. Интересно, у аджима все бывшие такие или мы нарвались на особо выдающуюся? А то буду в каждом порту отчитываться с подробностями. В смысле, помещается. Глаза мельфейка сравнила с японской анимашкой. Ну, если не помещается, тогда все вопросы к мебели и его умению её выбирать. — развела руками я. — Я здесь точно ни при чем. — Ты так говоришь, будто между вами ничего не было. — Не было, — согласилась я. — А ты не можешь врать. Мираэль прошлась из угла в угол. — Ты выпила эликсир до знания. — Ах, ты же змея остроухая. Хорошо еще, что на меня не действуют магические эликсиры, только травы и те, потому что в них реальные вещества, а не гольная магия. Хотя и врать мне незачем. Как говорят англичане, честность — лучшая политика. Поддерживаю, ибо имею память рыбки гупи и совершенно не помню, кому и что врала. Теряет хватку капитан. То ли с облегчением, то ли с сожалением протянула эльфийка. Я равнодушно пожала плечами. Теряет и теряет, мне-то что? Я вообще эту тему развивать не хочу. У меня стресс, морская болезнь, я устала, не выспалась и замерзла. В таком состоянии край хорошо развивается ненависть к миру и крайне плохо все остальные чувства. И что же мне с тобой делать, избранная? Мира уселась за стол и оперлась подбородком на сцепленные пальцы. Отпустить? с надеждой предложила я. Ты же в курсе, что твой возлюбленный пират и не самый последний в этой части света. Вместо ответа поделилась красавица конфиденциальными сведениями. Час за часом Мне вот интересно, у нас когда-нибудь откровения закончатся или я ещё что-нибудь про кого-нибудь узнаю, ходясь все знакомства в Орвии, исключительно в целях сбережения нервной системы. Скажем так, догадывалась, нагло соврала я. Вот как? А это несложно понять. Авантюрность, пренебрежение к законам, плюс некий намёк на тёмное и морское прошлое. Тут и при IQ на уровне комнатной температуры, догадываешься, вдохновенно продолжала я, с ужасом осознавая, что, походу, мой личный интеллект всё-таки падает в отрицательные значения. Ибо ни о чём таком я не подозревала, но всё ж лежало на поверхности. Господи, почему так хреново-то? Это в фильмах и романах пираты, романтика и красоти, а в жизни в жизни всё намного груبيهе и страшнее, намного Нет у меня никаких иллюзий насчёт работника в сабле и обордажного крюка. Я уже говорила, что мне так не везёт в любви, что должно просто сказочно повести в смерти. Быстро, безболезненно, и вся страна на неделе в трауре. Сам значит не сказал? А так он не говорят. Тоже верно. Мираэль встала и прошлась взад-вперёд по каюте, заложив руки за спину и о чём-то раздумывая. Зуб даю над очередной пакостью И тут я заметила на столе колоду игральных карт. Раза в 2 больше своих земных собратьев, но это явно были они. Ну что ещё будет лежать такой стопочкой с одинаковыми рубашечками? А вот такие. Хм. В одно время я увлекалась покэром. Уровень любительский, конечно, но раз в любви не везёт, то может в картах хоть немного подфартит. А карточный долг положено отдавать. Я покрутила кольцо на пальце. И очень-очень захотела выиграть. И чтобы Мираэль вообще согласилась на эту авантюру, хотя магия вроде не может влиять на чувства. Или нет? Узнаю у архимага, он точно в курсе. И кажется, я всё-таки подхватила от нашего капитана Бацила авантюризма. С кем поведёшься, как говорится? Мираэль. А давай партиечку. А на что играем? прищурилась Эльфийка. На нашу свободу. Больше ж ставить нечего. Но если ты готова рискнуть, то давай. Почему бы и нет? В покер умеешь? В покер это как? Я показала. Масти у карт оказались непривычными. Например, вместо червей были просто круги, а вместо пик стрелы, вместо буби щиты. Или не вместо червей, кто их там разберет? А краска тоже отличалась. Красная и синяя. Но это и не важно. Значения совпадают и ладушки. Похоже на тарт, задумчиво протянула эльфейка. С нюансами, но, кажется, это оно. Тарт так тарт. Я не возражала. Она поставила Шхуну, перетасовала карты и раздала. Карта шла и Шхуну я выиграла. Потом поставила Ника. С ним пришлось понервничать, но и он в итоге пошёл на свободу. Себя я тоже забрала. А вот отжима не может быть. Это было какое-то невероятное невезение. У меня собрались две пары, а вот мира открыла стрит. В общем, да. — А Джим мой! — ликующе заключила она, вскакивая с места. — Твою ж! — пробормотала я и ввернула пару выражений, которых хорошим девочкам знать не положено. — Тогда всех забирай! Куда мы пойдем без капитана? — А куда хотите! В березовых глазах эльфийки вспыхивали веселые золотистые искорки. Какая ж она все-таки красивая! Куда мне до нее? Куда хотим, не получится. Мы с Ником оба сухопутные, и не то, что в парусном снаряжении путаемся. Мачты друг от друга не отличаем. Даже если чудом и дойдём, то без аджима нам всё равно хана на этих проклятых островах. Всем, значит, всем, всему Аркару. А за нами ещё охотятся. Нет, сама захватила, сама и мучайся. Так, стоп. Какие острова? Какая охота? Какая опасность? Мираэль хлопнула ладонью по столу. Отвечай толком. Я вздохнула и рассказала всё, точнее, почти всё, упустив моменты с поцелуями и признаниями. И зачем душу бередить ни себе, ни ей? А остальное уже скрывать не зачем. Влипли так влипли. Пока были шансы выкрутиться, рассказывать смысла не было. Как там говорится, сгорел сарай, гори и хата. Вот и будем гореть. Ничего себе, восхищённо присвистнула капитан. Лиха Хотя я должна была что-то подобное заподозрить. Не просто же так избранная куда-то направляется. Хотя... А что мешает мне сдать вас всех королю? Тогда Аджим пойдет не просто как соучастник, а как зачинщик, а это плаха, без альтернатив. Можно сдать нас, а его спрятать. Но ты уверена, что хочешь стать причиной бесславной и мучительной гибели его друзей? Я поудобнее устроилась в кресле. Так что выбирай. Останьтесь на неделю и свободны. Какая неделя? Счёт на часы идёт. Ещё сутки и станет поздно. Мираэль задумалась и снова начала рассказывать туда-сюда по коюте. Совсем как аджим, отметила я машинально. Сердце снова пропустило удар и болезненно сжалось. Да, походу это мне нужен курс вкусных успокоительных таблеток. Психую непонятно из-за чего, и из-за того, чего толком не было. А вот меньше надо было фантазировать. 2 часа наконец вынесла вердикт капитан. И свободны. Это не обсуждается. Хорошо, я поднялась с места. Я всё понимаю. Ничего ты не понимаешь, девочка, заметила Мира. Совсем ничего. Вот влюбишься, а потом потеряешь, тогда поймёшь, может быть. Скажи своим, что вы свободны, и отправь сюда отжима. Я жду. Я кивнула и направилась к выходу. Действительно, где уж мне понять всю глубину ваших глубин и высоту ваших высот. Я ж так просто случайно мимо пробегала. Знала бы, в жизни бы в Аркар не вернулась. Я спустилась в трюм, аккуратно нащупывая ступеньки. После слепящего света в темноте было ничего не разобрать, и я чуть не слетела носом вниз, но была поймана и поставлена на ноги. Меть, как ты? Что она тебе сделала? Архимаг продолжал заботливо удерживать меня в объятиях. «Черт с ним! Пусть держит! Сейчас будет сюрприз-инфаркт!» «В общем так, милостивые заоры, я выиграла нас в карты!» «Что, что ты сделала?» — заинтересовался староста. «Выиграла в карты!» — повторила я. «Но ты даешь!» — присвистнул Ник. А Джим же сильнее сжал руки. «Вечно у тебя какой-то нестандартный выход! Прям аж завидно!» А я говорил Заору-Архимагу волноваться не о чем. Медь обязательно что-нибудь придумает. Я же знаю, мы вместе столько всего пережили, а он не верил. «Верил», — вздохнул Архимаг, целуя в висок. Просто волновался. «Не надо было тебе вообще с ней разговаривать. Это мои проблемы. И я с этим сам разберусь, обещаю». «Но есть один нюанс», — вздохнула я. «Я проиграла Заора-капитана. На пару часов, но проиграла. В смысле?» Не понял мужчина. Как это проиграла на пару часов? В этом самом аджиме, в этом самом. Без твоей отработки нас отказывались отпускать. И это я тебе ещё срок скосила. Изначально разговор шёл от недели минимум, да то совсем. Но в положение вошли. И, в общем, вот, так что собирайся, девушка ждёт. Ты куда меня толкаешь? Я толкаю. Фе, да я уже впихиваю обеими руками. Раньше начнёшь, быстрее закончишь. В конце концов, это не так уж и неприятно. Надольше оставить не могу, извиняй, только после задания. Время дорого. Ты с ума сошла, уточнил аджи. Нет, капитан, вас ждут, идите. Он застыл. На секунду мне показалось, что сейчас наорёт или пощёчину залепит. На нет. Он резко развернулся и вышел со всей силы хлопнув дверью. Не знаю почему, но мне было абсолютно всё равно. Даже слишком всё равно. Холодно. Кураж прошёл, и осталась какая-то сосущая, тоскливая пустота. Пусть идёт куда хочет и с кем хочет. У нас остаётся только одна миссия, и разбежимся потом к чертям. Домой вернусь. Надо быстрее заканчивать эту историю. Вот что. Чувствовалось же, что даже и начинать не стоит. Меть, ты чего? Ко мне подошёл Никсар и приобнял за плечи. "Ничего, Ник, всё хорошо. А рвёшь тогда чего?" Ривух. Я провела тыльной ладонью по глазам и с удивлением обнаружила влажную полоску. Нервы, наверное. Не переживай, скоро нас выпустят. Дождёмся капитана и пойдём дальше. Честное слово, всё будет хорошо. Домой вернёмся с победой, тебя реабилитируют и, возможно, даже наградят. Будешь жить долго и счастливо. Вместо ответа Ник набросил мне на плечи свою куртку и укутал в нее по самый нос. Да ладно тебе, он крепко обнял меня вместе с курткой. Поплачь, сестренка, легче станет, по себе знаю, и все будет хорошо. Каким-то образом Ник усадил меня на ящики, укачивая, как ребенка. Что говорил, уже не помню, слезы катились градом. — Нервы. Это просто нервы. Слишком много чего случилось за такой короткий период. Что происходит? В проеме нарисовалась капитанская фигура. Я всхлипнула и теснее прижалась к парню, на всякий случай уткнувшись носом в плечо. Ну, их всех. Нервный срыв, коротко пояснил друг, не вдаваясь в детали. — Скоро пройдет. — Медь, что с тобой? А Джим попытался погладить меня по волосам. Я дёрнулась и стукнулась лбом о Никсарова плечо. Не смей меня даже трогать. Ник, сейчас перейдём на Шону, там у меня есть успокоительное. Давай я её сюда, по очереди понесём. Сама пойду, запротестовала я, шмыгая носом. Всё нормально, некоторые проблемы с нервами. Дни выдались насыщенными, вот. Всё в порядке. Положите, где взяли. Если кто-то думает, что эти двое прониклись и послушались, то я вас разочарую. Ничуть не бывало. Меня даже не соизволили достать из куртки, так в коконе и потащили. Я ругалась и требовала соблюдать неприкосновенность своей личности. Брыкаться побоялась, а то ещё уроня ты на самое дно с них станет. Вот, держи. Пей. Пей, не бойся. В губы ткнулся край стакана. Я хрипнула и горло тут же обожгло огнём. Закашлялась и вцепилась в протянутую кружку воды, словно утопающий в спасательный круг. — А Джим, чтоб тебя! Что это? — Ром, у тебя что, одно лекарство на все случаи жизни? От перелома до хандры? — А почему нет? Помогает же? Меня попытались обнять, но я отпихнулась. — И черт с тобой, давай сюда. Поживешь с вами, начнешь пить всякую гадость. Что было дальше, не помню. Очнулась почему-то в капитанской каюте. День был в самом разгаре. Интересно, сколько же я так провалялась? Судя по смятой подушке рядом, никто мне благородно свою кровать не уступал. Черт и что, и сбоку бантик. Ладно, отжим, но от Ника не ожидала. Сдал меня с потрохами, а еще друг называется. Я судорожно проверила наличие одежды. Последняя оказалась в полном комплекте. Только ремень на брюках чуть ослаблен. Ну и на том спасибо. Надо выбираться отсюда, пока хозяин не пришёл. На удивление, ром в организме никак себя не проявлял. Я была бодра и деятельна, даже упаднические настроения чуть ослабили хватку. На палубе нашолся свежий морской ветер и никсар. Последняя опять любовалась видами в море, будто на дне показывали что-то интересное. Вот тебе-то мне и нужно. Ты зачем меня от Джиму сдал? В смысле сдал? Так вы же вместе. Я развела руками, пытаясь жестами показать, что не всё так однозначно. И в свете последних событий это самое мне совершенно неинтересно и, наверное, даже скорбительно. Парень пантомиму не понял и вынес вердикт. Ерундой страдаешь. Я б на твоём месте, хочешь на моё место? Не в этом смысле. Он обиженно засопел. Я мысленно плюнула и отвернулась. Одна банда Тот аджим к нему такой симпатией сразу и проникся, почуял родственную душу. Как же неприятно, оказывается, в людях разочаровываться. Вот вроде никто ничего не обещал, а почему-то больно. Мейк, Ник, вы где? Готовьтесь, скоро причалим. Судя по капитанскому виду, вчера у нас были не двойной шторм и проблемы, а лёгкая и необременительная прогулочка. Завидую. Вот что значит закалка и выдержка. Я, например, несмотря на целительное действие арома, чувствую себя просто разваленной. Мелетриэль, ты как? Нормально. А Джимс мерил меня взглядом и, похоже, не поверил. На берегу поговорим, пообещал он и скрылся. На берегу так на берегу. Где он этот берег ещё разглядел, непонятно. Вода ж кругом. Но ему виднее. Причём во всех смыслах, вздохнула и пошла в каюту. Собирать мне, по сути, и нечего. Среди вещей в шкафу нашлась пара, но ну, очень красивых платьев, прямо в душу запали. Но не нужно мне от него ничего. Вот. Осталось донести эту мысль до отжима. Надеюсь, поймет правильно.